Глава 60. news.uk.co.uk Москва. Российский премьер-министр отказывается обсуждать экстрадицию российских граждан, причастных к взлому беспилотных автомобилей. и не воспринимает всерьёз угрозы возможности выдворения дипломатических сотрудников и торговых санкций. Спасибо, что составили нам компанию, начала Кэтти Луиза Бич с хорошо отрепетированной улыбкой. Взгляд её ярко-голубых глаз был устремлён в объектив камеры, над которым мигал красный огонёк. Совершив необычный ход, Премьер-министр Николас Макдермат сегодня утром опубликовал заявление, направленное против Крата, обеспечившего утечку предварительных сведений расследования по махинациям с программированием искусственного интеллекта беспилотных автомобилей. Она приподняла планшет со стола, за которым сидела. Он сказал, цитирую: "Я полностью опровергаю Голословные утверждения, что кто-либо из членов действующего правительства имеет какое бы то ни было отношение к воздействию на программное обеспечение автомобилей пятого уровня. Мы также категорически отрицаем, что наша партия якобы сомкнула ряды, дабы прикрыть обвиняемых, ожидающих суда. Я крайне обескуражен количеством утечек порочащих сведений полицейского расследования. И мы призываем силы правопорядка навести порядок в своём ведомстве. Поскольку настоящее следствие продолжается в купе с нашим внутренним расследованием, мы будем воздерживаться от дальнейших комментариев до получения полных отчётов. Кэти Луиза обернулась к первому из двух гостей студии. Кадр заполнила изображение грузного мужчины с густыми усами и бровями им под стать. развалившегося в кресле с благодушным видом. Дэвид Гласс, мастер медийных манипуляций правительства, или как вас именуют официально, начальник отдела внешних связей. Что, по-вашему, вы собираетесь предпринять ещё, чтобы вновь завоевать доверие общественности? Мы делаем всё, что в наших силах, твёрдо заявил тот. И я решительно уверен, что мы движемся в правильном направлении. С момента, когда наш предыдущий премьер-министр подал в отставку, несмотря на отсутствие свидетельств, что он имел хоть малейшее представление о том, что якобы произошло, кабинет претерпел полнейшую перестановку. И мы организовали собственное внутреннее спецподразделение, призванное искоренить из наших рядов всех, кто не чист на руку. Мы также приостановили производство и распространение беспилотных автомобилей пятого уровня в национальных масштабах вплоть до момента, когда в программное обеспечение будут внесены исправления и произведена его перекалибровка. Полагаю, мы превзошли всё, чего мог ожидать от нас народ. Даже не представляю, что мы ещё можем сделать. Куда больше? Раздался голос из-за кадра. Оператор быстро перевёл камеру на оппонента Гласса. Рядом с ним сидела Либби, одетая в синюю юбку до колена, белую безрукавку, скрестив на лодыжках ноги, обутая в пару винтажных туфель Jimmy Choo. На лице её были написаны уверенность и решимость. "Прозволите эти меня", презрительно усмехнулся Глас. "Например, Прежде всего, ваше правительство не может уяснить себе, что единственное, чего ждёт от вас общественность это честность. Вы можете выставить за дверь сколько угодно премьер-министров и запустить сколько угодно внутренних расследований, но это не составит ни йоты разницы, пока не будет проведено внепартийное, независимое расследование лицами, не назначенными правящей кликой. Уверяю вас, ничто подобное не имеет места. Тогда почему же утечки информации из полиции показывают, что ваша команда постоянно скармливает ей ложные сведения и чинит препоны в выполнении её работы? Как вы только что слышали из заявления премьер-министра Мы воздерживаемся от каких бы то ни было комментариев по этому поводу до завершения полицейского расследования. На подобное требуется время. И как раз это время позволит определённым фракциям вашей партии похоронить улики и сомкнуть ряды ещё теснее. Глаз покачал головой, закатывая глаза и разыгрывая пантомиму нарочитивания доумения. Вы уже добились своего, мисс Диксон. Работники автоиндустрии, смежных с ней отраслей и трудолюбивые мужчины и женщины, создавшие навёхоньки смарт-города, лишились куска хлеба, потому что вам с вашей шайкой пришла в голову блажь убрать с дорог мобили пятого уровня. Почему вам так хочется наказывать простых людей? Отличная попытка, Дэвид. Либе саркастически усмехнулась. Ну хватит инсинуаций в попытке возвалить вину на меня. Всё произошедшее, прежде всего, результат манипуляций ваших коллег. Ваше правительство считает народ ниже себя. Я не хочу никого лишать работы, и вам это известно. Совершенно очевидно, что у вас имелся тайный умысел задолго до событий того дня. Концепция беспилотных автомобилей существует с Нью-Йоркской всемирной выставки 1939 года. Но люди вроде вас не давали инновациям развиваться естественным образом из-за своего эгоизма. Вы считаете, что вас вынудят изменить свой образ жизни просто потому, что не хотите удосужиться его менять. Мы все видели материалы вашей демонстрации в Лондоне против биля о дорожной революции. Инновации меня нисколько не смущают. И демонстрация состоялась задолго до того, как мы узнали, что наш враг не искусственный интеллект, а люди, стоящие за ним. Похоже, у вас выпало из памяти, что на тот момент по всей стране более 5000 человек погибли или получили серьёзные увечья, и большинство из них были людьми с минимальным уровнем заработка. белыми воротничками, безработными, пожилыми, больными, инвалидами. И это ни что иное, как геноцид, благодаря вашему программному обеспечению. У уголком глаза Либи заметила, как Кэти Луиза сунула палец в ухо. Либи принимала участие в достаточном количестве теледебатов, чтобы знать, когда режиссёр подсказывает ведущему вопросы не по сценарию. Чего же вы хотите, Либи? спросила Кейти Луиза. Независимых гарантий и доказательств, что новое программное обеспечение будет принимать непредвзятые решения. Для него не должно иметь значения, сколько мы зарабатываем, насколько хорошо образованны или как живём. Все мы представляем ценность для общества, и не правительству решать, какую именно. Прошло всего чуть более полугода с момента крупнейшего террористического акта в истории нашей страны. Если бы повинна была зарубежная держава, её уже разбомбили бы к чертям, не теряя времени попусту. Но поскольку нападение произошло в ответ на действия людей из их же собственных рядов, они проявили ошеломительную медлительность. А вы этим временем со злорадством наблюдаете, как наша экономика летит к чертям собачьим. вставил глаз. Постыдились бы. И сами постыдились бы. Жертвы этого зверства жаждут ответов, справедливости и железобетонных гарантий. Когда вы сможете предоставить им это? На это Дэвид Гласс высокомерно вздёрнул подбородок, продемонстрировав Либи, в каком направлении пойдёт дальнейшая дискуссия. Всякий раз, стоило ей загнать какого-нибудь чинушу в угол, тот переходил на личные нападки, и она к ним подготовилась. Все мы видели, как жалко вы метали бисер из-за Джуда Харрисона и слышали, как вы пытались подговорить мир спасти ему жизнь. Яснее ясного, что вы питали чувства к этому человеку. Можно ли допустить, чтобы женщина... демонстрировавшая такую недальновидность в отношении человека, сыгравшего столь кардинальную роль в этом зверстве, держала в заложниках нашу экономику. Либиус слышала, как камера поворачивается к ней. За кадром она поджала пальцы ног и сжала руки в кулаки, но на провокацию гласы не поддалась. Где вы живёте, мистер Глас? Не вижу, какое это имеет касательство к моему вопросу. Ничуть не меньшее, чем только что сказанное вами обо мне. Так что я напомню зрителям. В Кембридж шире. За кого вы голосовали во время последних всеобщих выборов? Вы уводите разговор в сторону, мисс Диксон. Вы голосовали за своего бывшего депутата парламента Джека Ларсона. Вы не раз признавались в этом в прошлых интервью. Вас также неоднократно запечатлели вместе с ним на многих светских и протокольных мероприятиях. Более того, разве вы с вашей женой не насладились круизом в его компании? Какое это, я не вижу связи. С запинкой пролепетал Глас, смутившись, когда Либи извлекла из внутреннего кармана жакета фотографию и повернула её к камере. Это вы с Ларсеном потягиваете шампанское из бокалов на яхте, следующий с Мальты к побережью Туниса накануне хакерского взлома. А теперь поведайте мне, кто из нас хуже разбирается в людях. С побагровевшим лицом и раздувающимися ноздрями глаз подскочил на ноги, сорвал с себя микрофон и очертя голову бросился прочь из съёмочного павильона. Либи заметила, как приподнялись уголки рта Кэти Луизы, изо всех сил подавлявшей ликование, вызванное этой стычкой лоб в лоб. Либи знала, что не пройдет и пары минут, как этот клип станет вирусным, а программа Кэти Луизы приобретет грандиозную популярность. Да и делу Либи это не повредит. Раз уж речь зашла о Джуди Харрисне, Что вы ощущаете, слыша его имя теперь? спросила Кейт Луиза. Вопрос не такой уж неожиданный. Ничего. Выражение лица Либи осталось невозмутимым. Вообще ничего? Ни капельки. Но вы считаете, что он был членом организации хакера? Да. Как по-вашему, какую именно роль он играл? Даже не представляю. Но вы считаете, что он сыграл в ней большую роль? Судя по всему, да. И какие это вызывают у вас чувства? Как я уже сказала, никаких. Что бы вы сказали ему теперь, если бы могли? Ничего. Кэти Луиза помолчала, пока объектив оставался неуютно нацелен на Либи, совершая наезд на её лицо. Но Либи не подавала ведущей реплики, которой та жаждала, храня молчание, пока Кэти Луиза наконец не заговорила снова. Что ж, спасибо, что составили компанию нам, Дэвиду Глассу и Либи Диксон, пресс-аташе группы ZPII за прозрачность искусственного интеллекта. Далее в программе. Помощник режиссёра дал отмашку, сигнализируя, что трансляция закончена. так что помощник продюсера проводил Либи в артистическое кафе, где её с энтузиазмом и распростёртыми объятиями встретила подруга Ния. "Гу-гошеньки, ну ты отожгла", восхитилась та. "Я просто хочу уйти", отозвалась Либи. "Честно, Липс, ты порвала эту жопу в клочья. Давай уже пойдём", ответила Либи, чувствуя, как дрожат руки. Перед камерой она научилась прятаться под толстой скорлупой, но за кулисами была такой же хрупкой, как и всегда, особенно если дело касалось Джуда. Они вдвоём направились по коридору к стеклянным лифтам. Спустившись к выходу, отдали свои шнурки с бейджиками женщине в мундире, сидевшей за стойкой службы безопасности. Что стряслось? Не утерпела Ния. Ты что, как в воду опущенная? Ты там держалась просто на ура. Дело в вопросе про Джуда. Закинув сумочку на плечо, лебедь испустила шумный вздох. Дело всегда в вопросе про Джуда, ответила она.